Джордж спросил, «Стефан, думаю, мы поладим. объяснения мистера Ангели, мне кажется, не вполне удовлетворительными, но если верить самой сути им сказанного, а я не вижу оснований ему не верить, то мы многое потеряем, если выйдем из этого дела из-за мнимых опасностей. Мы можем остаться с носом. Как сказал мистер Ангели... «Давай пойдем и посмотрим». «Благодарю вас, джентльмены», — облегченно вздохнул Ангель. Он не стал вытирать пот со лба то ли потому, что ему это не нравилось, то ли по политическим соображениям. «Я не уверен, что вы в состоянии взглянуть на это дело с моей точки зрения. Мне кажется, с вами исключительно трудно вести переговоры, но я рад, что мы договорились». Теперь Ангелий мог проявить любезность и дружелюбие, ведь, по его мнению, он получил, что хотел. — Так где же грузовик? — В гараже, неподалеку. — В гараже? — Это безопасно? — Гараж принадлежит мне. — Господи, вы же не думаете, что я делаю это впервые? — Конечно, это был глупый вопрос с моей стороны. — У нас есть пара вопросов. — сказал Ван Эффен. — Сейчас мы связаны обязательствами, но рисковать мы любим не больше, чем вы. Я полагаю, что мы не узнаем место назначения груза до прибытия на место. У вас есть где спрятать грузовик? — Да. — Сколько людей туда поедет? — Кроме вас поедут три человека. — Мистер Рёрден, с которым вы пока не встречались, но о котором читали. а также ёб и иоахим а почему вы спрашиваете сейчас моя очередь задавать вопрос вы поедете в маленьком автобусе ну нет мы наделись что в грузовике будет достаточно мест только не это подумал ван эн они хотят следить за нами и за содержимым грузовика сколько машин машин — переспросил Ангель. — Никаких машин. Зачем они нам? — Зачем? Ван Эффен посмотрел сначала на потолок, потом на Джорджа, потом на Ангель. — Зачем? — Расскажите, мистер Ангеле, вам когда-либо приходилось транспортировать государственную собственность? — Это для меня совершенно новое дело. — Мне нужны две машины. Одна будет следить за грузовиком на расстоянии пары сотен метров. Другая пойдет позади первой на таком же расстоянии. — А, понимаю, это очень разумно. Вы не хотите, чтобы за вами следили. Я категорически возражаю против того, чтобы за нами следили. Вероятность слежки... «Один на миллион. Но даже такой риск нам не нужен». «Хорошо, хорошо. Йоп и Иоахим, я им сейчас позвоню». «И последний вопрос. Вы вчера забыли его обсудить. Мы сегодня возвращаемся в город?» «Нет. Вам следовало бы нам об этом сказать». Нам нужно взять кое-какие мелочи, ну, вроде зубных щеток. Слава богу, мы догадались и кое-что упаковали. Встречаемся через три минуты в вестибюле. Вернувшись к себе в комнату, Ван Эффен похвалил друга. «Джордж, я уже тебе говорил и снова скажу, ты зарыл свой талант в землю. Ты был великолепен, просто великолепен». Джордж насмешливо махнул рукой. «Это все пустяки!» «Вот пример того, как одним махом можно установить моральное превосходство. Теперь наши партнеры постараются не наступать нам на ноги. А тебе не кажется, что мы нужны им больше, чем они нам?» «У тебя не создалось впечатление, что они так думают?» «Создалось. Да, интересная ситуация. Даже очень. Второй интересный момент. Теперь преступники знают, что за ними не будут следить. Это было наше предложение. Значит, мы достойны доверия. но ну, это очевидно. Будем надеяться, что Ангелия и компания немного расслабятся и утратят бдительность. Будем надеяться. Третий момент. И опять благодаря тебе. «Сейчас ясно, что Ангели не подозревает, кто я такой. Мне кажется, Ангелия не помешало бы пройти у тебя инструктаж. Он плохо умеет скрывать свои чувства и порой слишком бурно реагирует. Этот тип не смог бы, зная, кто я, сидеть со мной за столом и ничем себя не выдать. Я очень надеюсь, что ФФФ не удастся выяснить, кто мы такие». В этом случае, пока мы нужны этим людям, мы будем в относительной безопасности, пока они не достигнут своих целей. Но последнее, мне кажется, очень маловероятным. Злоумышленники могли бы захотеть от нас избавиться, если бы опасались, что мы можем их выдать». Но это нам не грозит. Те, кто был вчера вечером в доме Дессенса, сегодня утром попали во все крупные европейские газеты или попадут в них к вечеру. Их прославит радио и телевидение. Я специально спрашивал об этом мистера Верингу, чтобы убедиться, и мне совершенно не понравились разговоры Ангели по поводу того, что он и его люди якобы ограничивают себя исключительно рамками психологической войны. Ромеро утверждает, что их интересуют только деньги. Ты им, конечно, поверил? Такому человеку, как мистер Ангель, всегда можно доверять. Когда Ван Эффен и Джордж спустились вниз... Ангелия, О'Брайан и Данекен уже ждали их в гостиной. Ван Эйфен спросил, все готово? Да. Но кое-что мы упустили из виду. Я обещал перезвонить. Я не знал, приезжать ли ребятам сюда или нет. Мы дадим им знать, когда выйдем на грузовике. Почему бы не позвонить им отсюда? Ван Эйфен слегка озадаченно... Посмотрел на Ангеле. «Вы что, два раза подряд пользуетесь одним и тем же телефоном?» «Ну...» Ангеле покачал головой. «А я-то думал, что я из нас самый подозрительный человек и острее других чувствую опасность. Мы едем сейчас...» «С обогревом в армейских грузовиках плоховато. Я предлагаю выпить шнапсу. У нас есть время?» «Есть». «Очень хорошо». «Полагаю, время у нас есть, пока не придет лейтенант». «Он не придет. Мы придем к нему. Поэтому я и предложил выпить, чтобы дать ему время». «Понимаю». Или, скорее, не понимаю. Он не собирается, наш друг ушел через запасной выход, он обожает нетрадиционные решения, лейтенант у нас очень застенчивый, не любит привлекать к себе внимание Нетрадиционные решения, застенчивый, теперь я понимаю». ангели стоял у недавно выкрашенного армейского грузовика в маленьком ярко освещенном гараже. Гараж был практически пуст, кроме грузовика в нем ничего не было. Ромеро окинул взглядом внушительную фигуру Васко в новенькой с иголочки капитанской форме. Да, теперь я понимаю. Служащие отеля могли обратить внимание на смену формы, но я думал, что лейтенант — это лейтенант. От старых привычек трудно избавиться. Обычно мы не меняем имя при смене костюма, а его повысили в прошлом месяце за службу стране и королеве. За службу? А, понимаю. Было ясно, что ангели ничего не понимает. А что означает этот оранжевый знак на радиаторе? Маневры не приближаться. «Вы все предусмотрели», — сказал ангели «А можно мне заглянуть вовнутрь?» «Естественно. Не нужно думать, что вы приобрели кота в мешке. Идите и смотрите». «Это, мистер Данилов, самый необычный кот, которого я когда-либо видел». Ангеле осмотрел аккуратно сложенное вооружение и теперь радостно потирал руки. «Великолепно, просто великолепно! Господи, мистер Данилов! Джорджу достаточно дать список, и он все поставит. Это просто невероятно!» Джордж махнул рукой.